Матвеев снова замкнулся. Наконец, с величайшей неохотой, он сообщил, что баллончик нашел на заднем сиденье своей машины, уже после того, как пассажирка вышла. Наверное, он выпал у нее из кармана пальто или из сумки, когда та расплачивалась. «Вы виделись с ней на другой день? Почему ты не отдал баллончик?» Парень хмуро пояснил, что решил оставить его себе. Он часто берет пассажиров, а ездит всякая шваль. Если какие-нибудь подонки захотят его ограбить или убить, он прыснет им в морды этой гадостью. А уж про газ с перцовым содержанием он слышал только хорошие отзывы. Такой действительно валит всех — и психов, и алкашей, и наркоманов. «Ты узнаешь эту женщину, если увидишь?» «Конечно!» — встрепенулся парень. «Да хоть сейчас покажите, узнаю!» и ему пообещали, что скоро они обязательно встретятся. В подъезд, где жили Васильковские, было не очень просто попасть. Внизу стояла железная дверь и домофон. Однако, когда набрали номер квартиры Васильковских, им тут же ответил женский голос. Узнав, что это милиция, женщина безропотно открыла электронный замок, и группа вошла в подъезд. Так же просто их впустили в квартиру. Здесь неожиданно оказалось много народу. Полный мужчина лет 50, в клетчатом теплом халате и тапочках на босу ногу с удивительно желтым болезненным лицом. Женщина приятной внешности, лет за шестьдесят заплаканная, какая-то заторможенная. Женщина помоложе, пышная блондинка в алой пушистой кофте лет сорока. еще какой-то пожилой человек... Первой заговорила блондинка. Следователь узнал этот южный говор. Она разговаривала с ним по домофону. «Есть какие-то новости про Ларису Николаевну? Мы так ждем?» После краткого замешательства выяснилось, что в этом доме уже побывала милиция. И действительно ждали результатов вскрытия. Лариса Николаевна Васильковская... 38 лет от роду, скончалась вчера вечером, приняв сильнодействующее сердечное лекарство, которое ей ни один врач не выписывал. Пожилая пара оказалась родителями покойной. Мужчина в халате, мужем Васильковской. Денис быстро взял инициативу в свои руки. Проходите. Мы так и не ложились. Ни я, ни они. Я их сразу вызвал, как только увидел Лару. Следователь переглянулся с помощником. Он все еще не раскрывал истинную причину своего визита. Арестовывать было некого. Он это уже понял. Они прошли в спальню, где все уже было прибрано. За ними увязалась домработница, которая представилась Светланой. А я ничего и не знала. Из всех присутствующих плакала только эта женщина, которую не связывала спокойно ничего, кроме жалования. Сегодня утром я пришла, как обычно. Денис Григорьевич меня не предупредил. И тут узнала. О, Господи! И такая молодая, моложе меня. Денис вглядывался в посетителей, но вопросов предпочитал не задавать. Предложил выпить. Встретив отказ, вздохнул. Я бы с радостью напился, но желудок барахлит. Не могу. Что она приняла? Это был первый вопрос следователя. Что-то говорили по латыни. Не понял я название. Пузырек увезли, он был пустой. Никогда у нас в аптечке такого не было. И где Лариса его взяла? Говорят, очень сильное средство. Слона свалит с приступом. Записку оставила? Следователь шарил взглядом по спальне. На стене над постелью висела картина, деревенский пейзаж. Последнее время он привык обращать внимание на все картины подряд. Но тут была деталь, которую он сразу заметил — подпись Корзухина. Он хорошо изучил ее и теперь узнавал с первого взгляда, не хуже Юлии Борисовны. — Чье приобретение? — поинтересовался он, останавливаясь перед постелью. — Жена откуда-то притащила, — махнул рукой Денис. В последнее время увлеклась живописью. Давно у вас эта картина? — Как вам сказать? Где-то в середине месяца я ее заметил. — Я-то вообще здесь редко спал, — чуть смущенно признался вдовец. — Все больше в кабинете. — Почему это? — следователь покосился на него. — Не лады? — Да нет. Это я виноват, конечно. У меня же постоянно желудочные приступы, а ей разве приятно все это видеть? Иногда даже вырвет. И спать не могу. Ворочаю, свет включаю, стонать начинаю. Мне самому легче спать отдельно. Зачем ей мучиться? Денис неожиданно умолк и закрыл глаза ладонью, будто не в силах был вспоминать покойницу. Следователь тем временем осмотрел все. Он заметил фотографию в серебряной рамке. Снимок стоял на трюмо. Женщина средних лет в блестящих сережках – В вечернем платье. Привлекательная брюнетка с недоброй улыбкой, смуглая, глаза черные. — Это она? — Да, — кивнул Денис, хотя, казалось, был занят исключительно своими переживаниями. — Может, выпьете чаю, кофе? От чая отказываться не стали. Родители Ларисы сидели в столовой и смотрели телевизор. Они даже не повернулись, когда в комнату вошел Денис с посетителями. Денис заговорщицки шепнул. Они с шести утра сидят и смотрят все подряд. Не уверен, что они что-то видят. Старики просто в трансе. Не верят, что она умерла. Знаете, я же сперва им сказал, что ее увезли в больницу. Когда они приехали, ее тут уже не было. Всю ночь я их подготавливал, Только к утру сообщил, что на самом деле случилось. Они с той минуты ни звука не произнесли. Сидят вот и смотрят. Я уже за них боюсь. А что случилось? Следователь взял у Светланы чай и поблагодарил. Это самоубийство точно доказано? Денис широко распахнул глаза, а у Светланы на подносе забринчала чайная посуда. Вообще-то все так думают. «Но мы от вас хотели узнать», — осторожно заметил хозяин дома. «Разве вы не по этому делу?» Исследователь сказал, что, в принципе, по этому.